Минской. Графоман В дверь робко постучали. Да — Да-да, — сказал редактор. — Войдите. — В комнату. Вошел лысый человек в длинном коричневом пальто. На розовом носу неуклюже висели крупные очки. Одной рукой человек застенчиво мял зеленую шляпу, Другой бережно прижимал к груди потрепанный тонкий журнал с вложенной в него пачкой бумаги. Человек остановился перед столом редактора и откашлялся. «Здравствуйте — Здравствуйте, — тихо сказал он. — Разрешите представиться? Я Афанасий Дмитриевич. Человек сделал паузу и добавил. — графман Что? Редактор удивленно поднял брови. — Графоман? — Простите, это что, такая фамилия? — Нет, я же сказал, фамилия моя Дмитрий Петрович. Похоже на отчество, только с удалением Найфиль. Правда, у меня и отчество Дмитриевич с ударением на Такое уж совпадение. Полностью выходит Афанасий — Дмитриевич, Дмитриевич, а Крафоман — это меня так прозвали в редакциях, с хат вроде. Видите ли, я очень люблю писать, и вот поэтому ничего, я даже привык. Редактор тяжело вздохнул и тоскливо посмотрел в окно. Возвенели трамваи, падал снег, время шло к обеду. — Я все понимаю, — сказал графоман. — Я сейчас уйду. У меня только убедительная просьба. Он стал раскрывать журнал, доставая пачку исписанных листов бумаги. У редактора пересохло во рту. — Не бойтесь, — ласково сказал Дмитриевич и дружески посмотрел на редактора. — Я вас не задержу. Я прошу прочесть только первый листок рукописи. Если это вас никак не заинтересует, я сейчас же уйду.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 графомман что редактор удивленно поднял брови редактор удивленно поднял брови некоторое время он растерянно смотрел на лысого человека тот добродушно кивнул читайте читайте знаешь уграф анман Простите, это что, такая фамилия? Нет, я же сказал, фамилия моя Дмитрий Ильич. Похоже на отчество, только с ударением на «Е». Правда, у меня и отчество Дмитриевич, с ударением на «И». Такое совпадение. Полностью выходит Афанасий Дмитриевич, Дмитрий Ильич. А графоман, это меня так прозвали, в редакциях, кличка вроде Видите я очень люблю писать, и вот поэтому... Ничего, я уже привык. Редактор тоскливо посмотрел в окно. Звенели трамваи, падал снег, время шло к обеду. Редактор отложил листок в сторону. Почесал подбородок, побарабанил пальцами по столу, снял телефонную трубку, подержал ее и положил на место. Потом снова придвинул к себе листок и стал читать дальше. — Я все понимаю, — сказал графоман. — Я сейчас уйду. У меня только убедительная просьба. Он стал раскрывать журнал, доставая пачку исписанных листков бумаги. У редактора пересохло во рту. — Не бойся! — ласково сказал Дмитрий Ильич и дружески посмотрел на редактора. — Я не задержу. Я прошу почистить первый листок рук. Если это вас никак не заинтересует, я им сейчас же уйду. Я уже привык. Редактор вздохнул. Редактор вздохнул. «Знаете что?» — сказал он. «Оставьте мне рукопись. Что-то здесь есть. Не исключено, что это мы используем». лысый человек положил потрепанный журнал с рукописью на стол попрощался и исчез редактор задумчиво походил по комнате закурил потом быстро подошел к столу и положил листок рукописи там шариковая ручка и красного цвета было аккуратно выведена знаете что сказал он